Наверное, воображает, что он какой с ней, такой и с нами. Попробуй со ему, когда он уже вырвался из Москвы и больше ни о чем, кроме своего приезда в армию, не думает. Приказано, чтобы ни было, а сегодня быть на месте. За все время только раз на пять минут разрешил остановиться, бензина в бак долить а чай из термоса пили и закусывали по очереди, на ходу. Все время кто-нибудь за баранкой. И на вилиси, и там сзади на додже. Снова посмотрев на продолжавшего спать Серпилина, Евстигнеев вспомнил, как сегодня утром завтракали и прощались там, на квартире у Ани. Серпилин как приехал и вошел в квартиру, сразу по-родственному расцеловал и Аню, и его поздравил. И девочку, подняв с полу, поцеловал несколько раз в волосике, чувствовалось, что жалеет с ней расстаться. Но как только опустил девочку на пол, сразу сказал: На харч и прощание имеем 30 минут, в десять поконим. И потом, хотя не торопился, не напоминал. А все равно все по часам. Сидел за столом рядом со своим отцом так, словно все, что им надо было друг другу сказать, уже сказано. Говорил только с девочкой и с Аней. Даже запретил Ане унести на кухню грязные тарелки. «Сиди, потом уберешься». А когда Аня сказала ему... «Вы об нас там на фронте не беспокойтесь? У вас военных и без нас хлопот много?» Вдруг спросил. «Сколько за год гимнастерок пошила?» не сказала, что не считала. Тогда он протянул через стол свою длинную руку, погладил ее по голове и сказал. «Сама не считала. Так мы когда-нибудь сочтем». «Думаешь, только те военные, у кого погоны на плечах?» «Нет, военные — это все те, у кого война на плечах». Сказал так, словно чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. У нее даже слезы брызнули. А отец генерала все сидел и молчал. Как и вчера, оглядывал комнату, что в ней есть. «А может...» просто скучал от того, что разговор не с ним, а сани. Потом сказал, «Поживу у вас три дня и поеду». И стал расспрашивать, как добираться до той большой московской толкучки на станции Салтыковка, о которой ему говорили в Рязани. Оказывается, они еще зимой боровка закололи, и он привез оставшееся сало. Хочет это сало продать... И мануфактуры купить. Ну, привез и привез. Ну, и продай, и купи. А зачем об этом при генерале? С осуждением думал Евстигнеев. Подожди, пока на войну уедет, останешься, Сани, объяснить тебе, как в эту Салтыковку проехать. Он не взлюбил отца генерала, заранее, еще не видя его потому что из-за этой поездки пришлось на два дня и одну ночь оставлять Аню. Одни и ночи были и так считанные, теперь до конца войны никто ничего не добавит. Сначала он не давал воли своей неприязни, даже пристыдил себя, когда, приехав в Туму, узнал, что у стариков все дочери вдовы, а трое внуков сироты. Но когда утром, Старик вдруг отказался ехать, неприязнь к нему вспыхнула в Евстигнееве с новой силой. Если сразу не поехал, значит, не так устремился к сыну. Выходило, что можно было за ним и не ездить, пропуск по почте послать. Когда явился вчера на ночь глядя, тоже радости было мало. Хотя ничем не показали этого Сани и говорили с ним, сколько ему захотелось. И помыться приготовили, и ждали, пока помоется, и на свою постель положили. Сделали все, как нужно было сделать, из уважения. Но себя, конечно, пожалели. Своих последних часов. А тут еще с утра завел про Боровка и мануфактуру. Генерал промолчал, Но и его показалось, что и ему это не понравилось. Даже на минуту стало жалко генерала, что у него такой отец. Завтрак закончили раньше, чем было назначено. Генерал встал из-за стола и сказал девочке. — Пойдем на двор, поглядим мою машину. — А я ее уже видела, — сказала девочка. Но генерал объяснил. — У меня еще другая есть, большая, которую ты не видела и, взяв отца под локоть, тоже потянул за собой. — Пойдем с нами. Дадим людям проститься. — А мы с вами, — застеснялась Аня, но генерал остановил ее. — Мы пойдем, походим, поговорим там. А вы не спешите, прощайтесь, сколько потребуется. — Можем и в десять-пятнадцать выехать, на дворе сухо, в дороге нагоним и ушел на улицу вместе со своим отцом и девочкой, оставив им Сани еще эти последние пятнадцать минут, на которые уже не надеялись. Наверное, заранее так решил. Да, в чем другом, а в этом он добрый оказался, подумал Евстигнеев о Серпилине, вспомнив заплаканные глаза Ани и ее самый последний вопрос. А может... Все-таки оставит тебя. Вспомнил, затормозил машину перед шлагбаумом на переезде и, повернувшись, посмотрел на Серпилина. Серпилин, оказывается, уже не спал. Проснулся при остановке и сам смотрел на Евстигнеева. И когда их глаза встретились, Евстигнеев снова подумал то, что не раз говорил Ане. Не оставит у себя. В этом он и не добрый, и не злой, а просто сделает, как решил. И значит, надо проситься или в штаб полка, или на батальон. И чем скорее попросишься, тем больше сохранит к тебе уважение. «Ну что, родственник?» — улыбнулся Серпилин. «О чем думал, пока я спал?» «О себе, о своем рапорте, товарищ командующий». «Если о рапорте, значит, не о себе». — А обо мне. В таком деле, чем самому приказывать, все же легче на рапорте написать. Согласен. — Спасибо. Сколько проехали, пока спал? Поворот на Людиного проехали. Скоро направо поворот на спас деминск До Ростовля еще 95 километров. Это станция Ерши. Старуха в черной железнодорожной шинели открыла шлагбаум. «Пока по графику», — сказал Серпилин, — «день серый. При солнце земля все же веселей смотрела бы». И, поглядев на небо, сразу за переездом отвернулся от Евстигнеева и замолчал. Сейчас по дороге на фронт у него было такое чувство, словно одна жизнь, не успев начаться, кончилась — а другая, не успев кончиться, опять началась. И эта прежняя жизнь, ненадолго прерванная всем тем, что было с ним в Москве, снова напомнила о себе, что она и есть та единственная жизнь, которой он будет теперь жить до конца войны.